14. -е. Сначала я всё-таки раздала торт. Мне казалось, что с таким ответственным делом, как разрезание его на огромное количество одинаковых кусочков, никто лучше меня не справится. Да и вообще, это же моя свадьба. Пусть даже об этом никто и не знает. А затем, усадив на за свой стол Ирвину, поехала в магазины, где пробыла почти весь остаток рабочего дня. Но не потому, что решила использовать ситуацию на полную катушку и прогулять работу, а потому, что совершенно не понимала, что нужно купить. Я никогда не была в таких магазинах, где в центре огромного сияющего огнями зала располагалось лишь несколько стойк с одеждой, а клиентам предлагали охлажденный свежевыжатый сок. В подземном королевстве мне шили наряды личной портнихи, а тут я могла позу. идёт себе по покупки в универмаге, где всегда был шум, гам и очередь в примерочную. Да и вещи, что мне купить? Твидовый чёрный костюм, но в нём я буду выглядеть на 20 лет старше. Тогда, может, вот это? Обтягивающее красное платье, но для ужина с родственниками оно не подходит. Слишком уж откровенно обрисовывает все выпуклости фигуры. В конце концов, сдавшись, я попросила продавщицу помочь мне что-нибудь выбрать. Она тут же жестом фокусника выудила из стройных рядов вещей вешалку с платьем из изумрудного шёлка. Вам подойдёт этот цвет. А ещё у нас есть туфли и сумочки из этой же коллекции. Лучезарно улыбнулась девушка. Впрочем, я заметила это лишь краем глаза, потому что не могла оторвать взгляда от платья. И как я сама его не заметила. Почему-то мне попадались только какие-то бабушкины костюмы. Платье село идеально, подчеркнув фигуру. Довольная, я не без некого трепета расплатилась корпоративной картой, а затем, нырнув на заднее сиденье служебного магакара, поехала в офис. "Где тебя так долго носила?" Громким шепотом возмутилась Сервина, стоила мне зайти в приемную. О, пакетики! И подруга с кровожадным восторгом уставилась на мои покупки. А я чуть не стукнула себя по лбу. Эх, надо было оставить их внизу у охранников и забрать перед уходом домой. Э -э, господин Соря поручил купить наряд для его жены. Выкрутилась я. Есть у меня не когда. Я ведь даже почти не вру, я покупала платье для себя, а я сейчас жена господина Соря. Ох, если Ервина узнает, она ни за что не простит, что я промолчала о таком. О, покажи! Восторженно провыла Кикимора, на что я лишь прижала пакеты крепче к груди, а то вдруг глазастая подруга поймет, что вещи моего размера и подходящего мне цвета. Не могу, они все аккуратно сложены. Возразила я и, открыв шкаф, убрала покупки туда. А мы с тобой потом так не сложим, и она сразу догадается, что вещи трогали. Представляешь, какой будет скандал? Еще скажут, что мы их мерили. Подруга нехотя кивнула, признавая мою правоту, и принялась уговаривать меня пойти пить чай. "Ну я даже торт не ела, тебя ждала", закончила она. Я бросила нерешительный взгляд на дверь кабинета начальника. "А? На совещании с геомагами только начали. Ещё час точно будут совещаться". Доложил Арвина, и я, помявшись, согласилась. Хочется же узнать последние новости. Через пять минут мы уже сидели в пустой, по случаю разгара рабочего дня, офисной кухне, и я воткнула вилку в пышную кремовую шапку. Ох, какой же вкусный у меня свадебный торт! Ну рассказывай, как дела? Спросила я, выжидающе уставилась на Арвина. Это ты рассказывай, как командировка, что за история со свадьбой? Воодушевлённая предвкушением свежих сбылых жарым сплетен, Ирвина наклонилась ко мне. "Где он её нашёл? Неужели это действительно дочь мира?" Э э -э. протянула я, и что мне говорить? Ирвина хорошо меня знает, и врать ей не так легко, как другим коллегам. "Ничего мне не сказали". Сдавшись, я решила, что если я сочиню хоть что-то, то подруга оставит меня в покое хотя бы на время. Понимаешь, Вечером ушла к себе спать, а утром меня уже ставят в известность, что начальник женился. "О!" -о, -о! восторженно провыла Ирвина. "Может он, как это говорят, опорочил её честь, его заставили жениться?" Тут дверь за нашими спинами хлопнула, и мы синхронно подпрыгнули. Но это оказалась всего лишь Яся с отсутствующим видом, принявшаяся наливать себе кофе. Выдохнув, я всё можно не опасаться. Она не особо интересуется реальностью, предпочитая витать в своих мирах. Ирвина было придвинулась ко мне, как вдруг сзади раздалось: "Под землю сырую сойдёшь". На миг застыв, я резко обернулась и наткнулась на отсутствующий взгляд прогностистки, направленный мне в плечо. "А на это мне? Да что ж это такое?" взвилась Ирвина, а затем подскочив буквально всунула девушке в рот кусок торта. "На Жуй лучше больше и болтай поменьше и хватит уже людям гадости говорить. Вкусно. Ничуть не обидевшись, с полным ртом это звала Сяся. Поздравляю. С чем? Вызверила Сервина. С тем, что ты и тут нагадала? Спасибо. А шарашено пробормотала я, а прогнозистка флегматично кивнув, вышла из кухни. Все еще дождовый торт. О чем это она? Она поздравила меня со свадьбой. Вдруг поняла я, со шиломляющей четкостью. Не вздумаю её слушать. Меж тем разорялась расстроенная Ирвина. Саман не знает, что несёт, помнишь, в прошлый раз Саван тебе обещала, и нет никакого Савана, поэтому нечего и верить. Закончила она уже увереннее и успокоенно заживала стресс печеньем из вазочки. Я же застыла, не видящей глядя в пол, потому что Саван был тот самый сладостный балахон, в который меня пытались нарядить на банкете в Адрабе. А значит, значит и второе предсказание тоже сбудется. Скоро я сойду под сырую землю, то есть меня найдут и отправят домой. Я всё ещё размышляла над этим, когда вернулась в приёмную. Вероятно, господин Соря услышал стук двери, потому что через минуту показался на пороге кабинета. Всё в порядке? Увидев моё белое лицо, он тут же нахмурился. Клоя. А? Да? Встрепенувшись, я натянуто улыбнулась. Всё хорошо, я всё купила, господин Соря. Слова почему-то выговаривались с трудом. Знаете, нам бы проверить третью шахту. Прогнозисты просят. Прогнозисты? Бровь мужчины взлетела вверх. Это у вас из-за прогнозистов такой похоронный вид? Нет, просто сейчас я даже не смогла отшутиться. Просто проверьте её, хорошо? Начальник молча смотрел на меня, чуть ли не целую минуту, а потом серьёзно кивнул. Хорошо. Если вы считаете, что это необходимо, Считаю. После первого сбывшегося предсказания и поздравления со свадьбой, да, больше я не стал ничего объяснять, а улыбнувшись перевела разговор на другие рабочие вопросы. И через пару минут беспокойство в глазах мужчины медленно стаяло, и он отпустил меня домой, пообещав заехать завтра в пять. На подготовку у меня будет весь день, млада завтра выходной. Как ведет себя нормальная девушка перед знакомством с родителями любимого? Наверное, трясётся от страха. Заучивает имена родственников и читает статьи о том, как им понравится. Я тоже, попереживав с утра и заев нервозность булочкой с заварным кремом, открыла женский журнал. Но вот моя цель была немного другой. Я обещала господину Сориа, что не понравлюсь его родителям, чтобы потом ему было проще объявить развод. И сегодня нужно будет выполнить это обещание. Чтобы расположить к себе родственников жениха, не забудьте сказать, что мечтаете о баравиках и опузов. Было написано на глянцевой странице: "Не что так не порадует будущих бабушку и дедушку, как мысль о внуках". Так, понятно. Значит, чтобы родители начальника не обвиняли его в скоропалительном разводе, нужно будет притвориться карьеристкой и сказать, что не хочу иметь детей. Впрочем, возможно, притворства не понадобится. Что-то подсказывает мне, что родственники господина Соря и так будут возмущены внезапным браком сына с обычной секретаршей, и поэтому специально настраивать их против себя не придётся. Скорее всего, они проделают эту работу за меня. Дальше в статье были советы раздавать комплименты свекрови, обстановке и всему, что вижу. включая домашний халат дедушки. Представив себе своего начальника, я невольно хмыкнула. Скорее всего, его семья живёт в огромном особняке с паркетными полами, и гостей в халате там никто не встречает. Аристократы Асгарда руководствовались огромным количеством правил и демонстрировали собранность даже в обычной жизни. Его дедушка, если у него вообще он имеется, скорее всего, будет в костюме с иголочки. Тут внезапно стало любопытно. А если у господина Сория дедушка и какой он? Я взяла в руки блётце и через миг присвистнула. Дедушка у Альберта имелся господин Анант Нивзоров, глава рода Василисков. Мой начальник получается один из прямых наследников. Нет, тогда бы фамилия была бы Невзоров, а не Взоров, а Нисория. А вот тут как раз стаца по этому вопросу. У господина Невзорова имеется три дочери, двое внуков, один из которых и будет объявлен наследником. А на фото седой и прямой как палка пожилой господин самого желчного вида и двое молодых мужчин, смутно похожих между собой. Один из них мой начальник Альберт Соря, а второй, щуплый брюнет, получается его двоюродный брат, и ещё один кандидат на наследнике. Интересно. Насколько я понимаю, глава рода должен сделать выбор и завещать власть одному из внуков. Тогда господину Соре действительно не стоило брать меня в жёны, подумала я о чего-то с лёгким сожалением. Сейчас ему нужно вступить в брак, который поможет укрепить позиции рода и покажет его готовность действовать на благо семьи. То есть найти влиятельную и богатую невесту, а не кольцевать собственную секретаршу. Тут в голове забрежили подозрения о том, как же вовремя новости о нашем браке появились в газетах. Ведь не Бог их, мы бы развелись бы уже сегодня. А не приложил ли к этому руку второй кандидат, как его там, Альвис Петерсон, по виду. Я внимательно вгляделась в лицо мужчины с тяжеловатым подбородком и скользкой улыбкой, хитрый тип. Может, он следит за своим двоюродным братом, ищет, так сказать, компромат? Закусив губу, я отложила блюдце и прошлась по комнате. Мне в силах усидеть на месте. Этот брак вредит начальнику, ослабляя его позицию в семье, и опасен для меня. Опасен повышенным вниманием прессы и, возможно, слежкой со стороны вот таких вот внезапно нарисовавшихся конкурентов на наследство. Поэтому лучше бы нам развестись поскорее. Нужно будет обсудить это с господином Сориа, когда увижу его сегодня в 5:00. А это через ой, уже совсем скоро. Пора собираться, если не хочу опоздать. Сборы заняли чуть ли не целую вечность, промочившись, я плёнула на идею собрать волосы в элегантный узел, как на странице журнала, и просто распустила локоны по плечам. Почему-то лёгкая причёска за 3 минуты у меня заняла чуть ли не час, и всё равно в итоге походило скорее на разворошённое воронье гнездо, а не на пучок. Нет уж. Пусть я и хочу произвести отталкивающее впечатление, но не за счёт внешности. Выглядеть мне хотелось хорошо, как любой женщине, идущей навстречу с мужчиной. которого она уважает. Вдобавок, пока я собиралась, до меня дошло, что мне нужно вести себя предельно осторожно, чтобы не подставить начальника и не нароком не лишить его кресла главы клана. Если присутствующие на ужине родственники донесут главному не взорову, что его внук взял в жёны неприятную девицу, тот, возможно, примет решение в пользу другого кандидата. То есть сегодня нужно будет вести себя предельно собранно и мило и выглядеть тоже мило, а не как особа, в чьей причёски ночевали птицы. Распущенные локоны вполне меня устроили. Я наконец вышла и сейчас стояла у подъезда, переминаясь с ноги на ногу. Метое дело, подтягивая вырез платья повыше. Меня он не смущал, а вот бабушек на лавочке, оживленно обсуждающих меня громким шепотом, очень даже. До меня долетели обрывки фраз: "Мужика себе нашла, шо, шо, шо. Наверное, алкоголика какого-то. Шо, шо, шо. А выредилась-то? Точно, прости тот." Тут, к счастью, меня отвлёк не громкий рык мотора, а во взгляду предстал серебристый спортивный магакар, выруливший из-за угла. Ого! Таких машин в нашем дворе ещё не видели. Мальчишки, гонявшие мяч на спортивной площадке, восхищённо завопили. И даже бабушки, которые вроде бы не должны разбираться в машинах, замерли с открытыми ртами. Сдержанно рыкнув, Магака остановился прямо напротив меня. Я торопливо шагнул к нему, но меня опередили. Начальник, выбравшийся со стороны водителя, обошел транспорт и распахнул передо мной дверь. Хлоя, прекрасно выглядишь. Мужчина окинул меня чуть потемневшим взглядом, а затем, завладев моей рукой, неуловимо быстрым жестом прижал ее к губам. Ой. Я к такому не привыкла. У нас под землёй не принято подобная галантность. Вздрогнув от мимолётного, но обжигающего прикосновения его губ к коже, я вырвала руку и нервно улыбнулась. Здравствуйте. Я нырнула в прохладное нутро салона так быстро, словно торопилась избежать от маньяка. Чувствую, вечер будет сложным, но расслабляться нельзя. Нужно относиться ко всему этому как к работе и не обращать внимания на то, что некоторые индивиды пытаются смутить меня, даже если тут я на миг скосила взгляд в бок на начальника, который уже устроился на водительском месте. Даже если эти индивиды выглядят непозволительно с ног шебатина в тёмном фраке. Тут машина тронулась, и лавка с поражёнными бабками, всё ещё не обретшими да речи, уплыла прочь. Наверное, встретивший меня алкоголик произвёл на них неизгладимое впечатление. Ничего, сейчас они отойдут и во всех подробностях обсудят и его, и меня. Тряхнув головой, я обернулась к начальнику и обнаружила, что он смотрит на меня. Впрочем, мужчина тут же перевёл взгляд на дорогу. В салоне повисло напряжённое молчание. Я неуютно заёрзала. Надо что-то сказать. Эх, если бы босс приехал с водителем, было бы попроще. При постороннем человеке молчание выглядело бы естественнее. Сейчас же оно повисло между нами, и чем дальше мы ехали, тем неуютнее я себя чувствовала. Вдобавок мне тут же показалось, вырез платья действительно слишком низкий. Мне зря бабки так обсуждающе на меня смотрели. "Господин Соря, выпалила я, а вы давно за рулём?" Ой, какой странный вопрос. И зачем я его задала? Да ещё и звучит невежливо, как будто я сомневаюсь в способности мужчины доставить нас на место в целости и сохранности. Впрочем, мужчине мой вопрос не показался странным. Альберт. Спокойно отозвался он и, протянув руку, не глядя, взял мою ладонь. Альберт, Клоя, привыкай звать меня так. Нам предстоят выходные с моими родственниками. Если ты собьёшься, это будет подозрительно выглядеть. На работе звать вас на вы, на выходных на ты. Тут любой может запутаться, смущённо пробурчала я. Ладонь мужчины, сжимающая мои пальцы, жутко нервировала. К счастью, вскоре он убрал её и положил обратно на руль, и я выдохнула. И тут до меня дошло, что он сказал. То есть, как это? Мы проведём все выходные с вашими родственниками? Небольшая корректировка планов. Бросив на меня быстрый взгляд, мужчина свернул на дорогу, ведущую из города. Все мои родственники желают с тобой познакомиться, поэтому нас позвали на выходные в резиденцию Нефзоровых. В резиденцию Нефзоровых, то есть в логово Василисков, в гости к тому самому дедушке господина Соря, чью фотографию я сегодня видела в Блюце, подпрыгнув на месте, я с ужасом уставилась на мужчину. Но я не хочу туда ехать.